Глава 8. Я не стану этого делать, стажёр Корнеев. Исхаков взглянул на него из-под лобья и погрозил пальцем. Не ходатайствовать, не просить. Пусть соседний отдел убийством бомжа занимается. Товарищ майор, ну как вы не понимаете? Саша широко зашагал по кабинету. Дед говорит, что солдат шёл к нему, хотел поделиться информацией, а его убили. Вот послушай себя, Саша. Исхаков откинулся на спинку стула и поднял глазах к потолку. Шёл, хотел, все глаголы в прошедшем времени, и будущего у них никакого. Солдат ответь теперь совершенно точно не дойдёт и не расскажет. А всё почему? Правильно, потому что его убили. А что касается твоего деда, если у него есть что сообщить нашим коллегам из соседнего отдела, пусть сообщает. Поквартирный обход вчера вечером был был. Что-то коллегам удалось узнать? Саша отрицательно мотнул головой. Вот видишь, стажёр Корнеев. Не удалось. И думаю, не удастся. А ты мне предлагаешь добровольно избавить коллег из соседнего отдела от глухаря и поставить папку с этим гиблым делом на свою полочку. Знаешь, Сашка, майор скупо улыбнулся. Мне кажется, будь я конченным придурком, я бы и тогда этого не сделал. Но я не придурок. И повторюсь, делать этого не стану. Ты мне лучше вот что скажи, почему ты не допросил солдатова, когда он был ещё живым? Я его не нашёл. Все развалины облазил. Всех, кто там проживает, опросил. Никто его не видел. Сказали, что он от кого-то прятался. Кто-то приехал по его душу. Так вот. Да, без подробностей. Не спросил, а подвёл черту из хаков. На квартире его был был заперта. А на рынке? А туда зачем? глянул непонимающе Саша. Вот ты молодец, а? Вот это образец оперативной работы, стажёр. И с хакав пружиной подскочил со стула и упёрся кулаками в стол. С рынка всё началось, Саша, с рынка. Сначала нелепая драка, потом стрельба. Ты же сам утверждал, что солдат открутился возле вас с виноградовым и упал на землю за секунду до выстрела. Да, Мне показалось, что именно так всё и было. Ну вот, вполне могли стрелять в Бонша, а виноградова задели случайно. Солдат мог заметить стрелявшего или ствол, потому и упал на землю. С людьми надо говорить тажор. Много и нудно. И начни с Фёдорова. Не верю я, что он ничего не знает. И ещё разговори тех, кто Фёдорова на дух не переносит. Наводку я тебе дам. Всё. Вступай и занимайся покушением на виноградова, а не убийством солдатова. А если мне что-то удастся узнать о возможном убийце солдатова, с коллегами из соседнего отдела сведениями делиться? Саша застыл у двери с курткой в руках. Щедрый какой. Фыркнул из хакав, усаживайся на место. Если удастся узнать, тогда и подумаем. А теперь пиши, с кем Афёдоровичу можно поговорить. Записывать необходимости не было. Фамилий оказалось две. Иванова и Гришина. Обе уже очень давно работали на рынке, не на себя, на хозяина. К ним Саша и завернул в первую очередь, хотя майор советовал оставить их на потом. Сволочь, и ещё какая, вытаращила глаза Анна Степановна Иванова, стоило Саше задать вопрос о Фёдорове. Решил, что сейчас снова девяностые, ходит тут строит из себя. Тьфу, поганка. А что конкретно строит? Саша стоял, облокатившись плечом о колонну, отгораживающую от посторонних взглядов прилавок, за которым работала Иванова. Она старалась скрыть свой возраст, но выходило у неё отвратительно. Густой макияж и излишне обтягивающая поплывшую фигуру кофта лишь добавляли ей возраста. А у Аллы выходит скрывать лишний вес под одеждой. Неожиданно подумалось ему. Олица у неё красивая, и волосы ухоженные, и если возьмётся за себя, то к лету будет просто красавицей. Можно представить, какой она была в юности. Неспроста его отец руки ей целовал при встрече. Он вдруг отлепился от колонны и встал прямо. Надо же. Он впервые, подумала пропавшим Валерию Хлупове, как о своём отце, со странным чувством. Хотела этому чувству дать оценку, да не успела ухватить, как оно улетучилось. Хозяин на из себя строит, смотрящий тоже ещё выискался. Втиснулся в его мысли везгливый голос Ивановой. Мы его просто послали и всё. Вы это кто? Все, кто торгует. Не продавцы, конечно, нам-то что. Хозяин в оточек. Как думаете, мог Фёдоров устроить драку с солдатовым специально, чтобы смуту внести, заставить народ нервничать и искать защиты? Он побряцал оружием и добился чего хотел. А? Могло так быть. Она опустила густо подведённые веки, словно уснула стоя. Помолчала минуты 3. Потом её голова в тугих кудряшках медленно качнулась туда-сюда. Вряд ли драку затеял солдатов. Это точно. Он свалил умоклая два ящика на пол, ананас своровал и пошёл. Солдатов начал всё это. А уж что почём сказать не могу, когда стреляли тут и вашего одного задели. Не моя смена была. Но я слышала. Женщина вжала голову в плечи и покосилась себе за спину, но там никого не оказалось. Дверь в подсобное помещение была плотно прикрыта. Но я слышала, что кто-то искал Виталика. Солдатава, уточнил Саша. Это точно не он. На рынке он Солдатава не искал, ограничился развалинами, где последние годы жил Виталий. Да. Кто-то приехал по его душу, серьёзный человек. И он будто даже Витальку трепал возле рыночной стоянки. Кое-кто видел, когда в машину садился. Кто это был? Не спрашивайте. Тут же выставила она ладони вперёд. Того, кто его нашёл, не знаю, того, кто это видел, не сдам. Да если вам так интересно про несчастного бомжа узнать, посмотрите записи с камер. Порекомендовала Гриша, на которую Саша нашёл возле её дома. Женщина раскидывалась нек огромной фанерной лопатой, расчищая подъезд к воротам гаража. Умная Самеда записи с камер они просмотрели и не обнаружили ничего интересного. В тот момент, когда раздался выстрел, задевший Виноградова, народу на рынке было настолько много и стояли все так плотно, что камера сняла лишь вязаные шапки, кепки старомодные ушанки. В объектив попало несколько непокрытых голов, но никто в них себя не узнал. А вы не тот день просматривайте, когда стрельба была, посоветовала Гришина, распрямляясь. За день, за два до того случая смотрите. Начальник рынка вряд ли их уничтожил. Он старается с властью дружить. Запросите записи и найдёте того, кто по душу Виталика явился. Мужик видный, высокий, крепкий. Вы его видели? Его все видели и шептались, что явился он Виталика завалить. А причина наследство. Она равнодушно пожала плечами. Виталика жена Лида давно его бросила, сбежала от него на юга. Там жила с кем попало, всё своё профукала и померла так же беспутно. Её родные трещали всем, что от болезни. Да не было её. Сожитель её убил, чтобы добро к рукам прибрать. Он, будто из крутых или брат у него крутой. Подробности не знаю. Такие все могут. Плотный пласт снега взлетел с её лопаты и упал за небольшим сугробом, который она уже успела нагрести. Работа её была бесполезной. Через час ожидался сильнейший снегопад. Предсказывали месячную норму. Вы узнаете его на записях с камер. А мне это зачем? Я влезать в ваши дела не намерена. Поищите ещё кого-нибудь. Гришина размахивала фанерной лопатой без остановки. Её лицо раскраснелось, из-под пухового платка с албана с щёки катились крупные капли пота. Тонкая куртка на спине взмокла, но она и не думала останавливаться. Снежные блясты с тихим шушшаньем летели за сугроб. "Я прошу прощения, Татьяна". Отчество её он не знал. Майор ограничился именем и фамилией. "Но вам придётся поговорить со мной". И если не здесь, то в отделе. Угроза не подействовала, Гришана не выпускала лапатой из рук, и сугроб на глазах разрастался. Это препятствие и расследованию и Послушай, парень, она резко выпрямилась. Глаза под мокрой чёлкой, выбившейся из-под платка, зло сверкали. Я не боюсь твоих угроз. За мной ничего нет. И что я могу рассказать тебе, сплетни? Ты их к делу пришлёшь? Он растерянно смотрел на женщину. Она была права. Послушайте, Татьяна, за минувшую неделю произошло сразу три события, которые, как я думаю, не могут не быть связаны между собой. Она сочла с правой руки вязаную варежку, растопырила пальцы и, изогнув указательный, произнесла: "Первое это у нас что? Драка Фёдорова с Виталиком? Я правильно понимаю?" "Так точно." Он улыбнулся. Второе это стрельба на рынке, странная стрельба. Если хотели убить Виноградова, почему не убили? Стреляли в упор. Если хотели убить Виталия Солдатава, то почему в итоге убили ножом? Ох, она тяжело вздохнула, воткнула в сугроб лопату, повернулась к нему и глянула с сожалением. У вас там все такие? И откуда только берут? Чего непонятного? Стрелял один, убил другой. Это два разных человека, парень. Даже мне это понятно, и Фёдорову тоже. Потому он перепугался и дома заперся. Фёдоров? Фёдора, Фёдоров. В лихие годы маклай. Тонкие голубые грищины сложились в ядовитую улыбку. Не всё ж ему страх на людей нагонять. Теперь вот и самому приходится трястись как зайцу. Ты ступай, парень, ступай. Нет у меня для тебя информации. Сплетник, гделу не пришьёшь. Она не соврала. Фёдорова на рынке не было. За прилавком стоял продавец, трудоустроенный пару дней назад. На вопрос, где хозяин, ничего вразумительного не сообщил. "Так поезжай к нему домой, стажёр, посоветовал майор из Хаков, когда Саша ему позвонил. Если захочет с тобой поговорить и пустит, это будет большой удачей. И да, помни, у него злых собак за забором дюжина. Даже не пытайся проникнуть туда хитростью". Из Хаков не соврал. Стоило Саше подойти к забору и позвонить в звонок под пластиковым козырьком, как со стороны двора раздался самый настоящий собачий хор. Лаяли, выли, повизгивали, скреблись когтями о металлическую изгородь. Майор мог бы и не предупреждать. Желание проникнуть на территорию без спроса у Александра не возникло. Под пластиковым козырьком, рядом с кнопкой звонка, зашуршало, затрещало, и голосом Фёдора вы спросили: "Кто? Что надо?" Николай Иванович, это Корнеев. Александр Корнеев. Понял, что не Иван, хмыкнул Фёдоров. Зачем явился? Есть разговор. Мы вроде уже говорили. Ты руки сразу начал распускать. А это у нас что? Это у нас парень превышение должностных полномочий. А поскольку полномочий у тебя пока нет никаких, иди к чёрту. Динамик пару секунд пошипел и затих. Фёдоров связь оборвал, но неожиданно и собачий хор стих, скрежет когтей о металл прекратился. Корнеев решил подождать. "Входи". Фёдоров даже не выглянул, когда через несколько минут распахнулась узкая дверь. Только быстро. Он не выглядел подавленным или испуганным, гладко выбрит, чисто одет. Суетливо себя вёл, это да, без конца оглядывался, смотрел поверх забора. Ставни на окнах закрыты, отметил Саша. Либо так было всегда, либо это вынужденная мера предосторожности. Хозяин провёл его в маленькую комнату без окон. Узкая кожаная кушетка вдоль стены, напротив два стула, больше никакой мебели. Присаживайся, стажёр, указал ему на стулье Фёдоров. Сам он развалился на кушетке. Говори, только быстро. Солдатаго убили. проговорил Саша, рассматривая голые цементные стены. "Слышал?" Фёдоров вытянул ноги, сунул руки в карманы брюк, настороженно глянул. "И ничего не можете сказать по существу вопроса?" "Нет, с чего вдруг? У вас с ним был конфликт? Все это видели. Вы могли почувствовать себя оскорблённым и из-за два ящика фруктов Виталика замочить?" Фыркнул хозяин. Ты чего, стажёр? Не догоняешь вообще? Я никогда не был идиотом. Так с чего мне на 100% лет им становиться? Все знали о нашей драке, а я пошёл, и нож ему между рёбер воткнул. Неудовлетворился тем, что надавал. Так себе звучит. Не находишь, стажёр? Саша конфузливо молчал. Версия и в самом деле никуда не годилась. Тогда кто Кому он помешал? Кто объявил на него охоту, на солдатова? Охоту? Почему сразу охоту? Наморщил лоб Фёдоров. На рынке один в него стреляет, второй подкарауливает возле моего дома и вгоняет ему нож в сердце. Что за важная птица такая? Жил себе жил, и вдруг после драки с вами. Отстань. Вдруг отмахнулся Фёдоров и сел ровно. Дай подумать. Было заметно, что он растерялся, словно то, что ему сообщил Корнеев, явилось для него новостью. Вот всё выглядит так-то и так-то, а он не подумал, он проглядел. А виноградов молодой, он он что, не при делах? Выторощился на Корнеева хозяин дома. Это не в него стреляли? Есть версия, что убить хотели именно солдата во А виноградов попал случайно. Солдат почувствовал опасность и не спрста крутился возле нас. И за секунду до выстрела упал прямо под ноги моему коллеге. Серьёзно. Фёдоров в полес в задний карман штанов достал мобильник и быстро набрал кого-то. Из этойрывистых приказаний Саша не понял ни слова. Николай Иванович не называл никаких имён. Он минуты 3 слушал собеседника, потом кивнул, буркнул: Понял. И вернул телефон в задний карман брюк. Тебе пора, стажёр, указал он ему на выход. Провожать не стану, дорогу найдёшь. И это всё? Саша не сумел скрыть разочарования. Вы даже не расскажете мне, кто искал солдата на рынке и зачем? Это тебе любой скажет. Его разыскивал бывший сожитель Лиды, жены Виталика. Зачем? Спросите у него. Бывай, стажёр. Деду Пламенный Фёдоров дурашливо склонился в полупоклоне, тут же приподнял голову, подмигнул и проговорил: "Кстати, пятачок-то Виталик получил как раз из-за тачки, которую угнал у Литкинова сожителя. Дедушка твой его закрывал по этому делу. Там было что-то ещё по совокупности в нашем округе. Вот дело об угоне сюда и передали. Он многое тебе может рассказать. Попробуй деда своего разговорить, стажёр, а ко мне больше не суйся". Не будет у меня никаких задушевных разговоров с ментами.